Что такое пространство сознания? Если осознанность – это умение оставаться вовлеченным в настоящее, чем бы вы ни занимались, а медитация – лучший способ научиться этому, то пространство сознания – это, если можно так выразиться, следствие этой практики. Я использую термин «пространство сознания» в самом широком из возможных контекстов. Наверняка многие предпочтут заменить его на другое слово, например, счастье. Проблема в том, что последнее чаще всего ассоциируется с волнением, возбуждением. Поймите меня правильно. Получать удовольствие, развлекаться, улыбаться и хохотать – это прекрасно. Наверное, каждому хотелось бы, чтобы подобные моменты в жизни случались почаще. Но жизнь состоит не только из радостей. Бывает всякое. И это всякое отнюдь не всегда приносит нам удовольствие. Если мы будем игнорировать этот факт, Жизнь станет сложнее, напряженнее, причинит нам больше страданий и боли. Поэтому счастье, зависящее от внешних обстоятельств и настроения, слишком коротко и ненадежно, чтобы обеспечить нам постоянное ощущение покоя и ясности. Именно поэтому я предпочитаю говорить о пространстве сознания. Этот термин подразумевает лежащее в основе всего чувство покоя, наполненности жизни неприходящего удовлетворения, вне зависимости от эмоций, которые мы испытываем каждый конкретный момент. Пространство сознания не зависит от эмоций, вы можете сохранять его в периоды грусти и гнева столь же надежно, как и в минуты счастья и веселья. По сути, это способность чувствовать удовлетворение вне зависимости от мыслей и эмоций, обуревающих вас. Вот почему медитация вызывает столь позитивные ощущения, особенно при первой попытке. Она не обязательно заставит вас радостно хохотать и скакать от счастья, но непременно подарит глубокое чувство удовлетворения, ощущение, что все в порядке и жизнь идет своим чередом. Последствия этой практики способны изменить вашу жизнь. Очень важно видеть различия между эмоцией и пространством сознания. Мы почему-то полагаем, что преобладающим чувством в нашей жизни должно быть ощущение счастья. И если в действительности происходит иначе, значит что-то идет неправильно. Основываясь на этом представлении, мы пытаемся отгородиться от источников несчастья, физически, мысленно и эмоционально. Именно в этот момент жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. Жизнь будет казаться нам бесконечным источником стресса, она будет наполнена бесконечной погоней за счастьем и бесплодными попытками его удержать. Таким образом, мы попадаем в ловушку кратковременной эйфории, за которой всегда следует стремление к очередному, новому приятному впечатлению, какому угодно. Главное, чтобы оно в очередной раз утолило нашу неизбывную жажду. Неважно, утоляем ли мы ее с помощью еды, выпивки наркотиков одежды автомобилей секса или даже посторального покоя если мы ставим наше счастье в зависимость от этого мы оказываемся в тупике что будет если мы не сможем получить очередной порции удовольствия а если само удовольствие утратит привлекательность жизнь множества людей посвящена погоне за счастьем при этом многие или из тех кого вы знаете воистину счастливы я имею в виду многие или ваши знакомые испытывают непоколебимую устойчивость пространства сознания. Помогает ли вам бесконечная погоня за удовольствиями обрести это ценнейшее свойство? Вовсе нет. В этой вечной погоне за приходящим счастьем мы не в состоянии осознать, что в действительности лишь плодим помехи, ментальный шум, который замутняет чистоту пространства сознания. Оно ведь здесь, с нами, и ожидает лишь, чтобы мы его обнаружили. Во время путешествия по Индии я познакомился с человеком по имени Джоши. Он был одним из тех обаятельных людей, которые с первого взгляда вызывают симпатию. Он заговорил со мной, когда я стоял на остановке и ждал автобуса. Каждый побывавший в Индии знает, ожидание в таких случаях затягивается надолго, особенно в горной местности. Мы разговорились, обнаружив, что у нас есть общие интересы, главным образом медитация. Мы провели вместе несколько недель, общаясь и делясь накопленными знаниями. Постепенно Джоши поведал мне о своей жизни. За несколько лет до нашей встречи он жил с женой и четырьмя ребятишками. Поскольку его родители и родители супруги испытывали проблемы со здоровьем, вся семья жила вместе. Как вспоминал Джоши, дома у них было очень тесно, но все-таки они были счастливы. Однако, вскоре после того, как его жена вернулась на работу после рождения четвертого ребенка, она трагически погибла в автокатастрофе. В машине вместе с ней были ее родители и новорожденный младенец. Никто из них не выжил. До сих пор слезы наворачиваются на глаза, когда я вспоминаю, как Джоши рассказывал мне эту историю. Он говорил, что боль была невыносима, что он не мог переносить действительности и замкнулся в себе и не хотел выходить из дома. Однако родители напомнили, что у него осталось еще трое детей, которым нужна забота и поддержка, но более всего отец, готовый помочь им. Джоши решил посвятить себя детям и проводил с ними каждую свободную минуту. Через несколько месяцев начался сезон дождей, традиционно сопровождавшийся разливами рек. Обилие стоячей воды привело к резкому всплеску заболеваемости. Дети Джоши серьезно заболели, как и многие другие малыши в их деревне. Его мать тоже слегла. В течение двух недель умерли и мать, и все трое детей. Мать Джоши и без того слабое здоровьем покинула мир очень быстро. Дети были покрепче, но, увы, не настолько, чтобы справиться с болезнью. Всего за три месяца этот человек потерял мать, жену, детей и родителей жены. В живых остался лишь его отец. Джоши не мог жить в своем доме, где все напоминало о пережитых трагедиях. Он переехал к знакомым. Его отец, не в силах покинуть дом, который столько лет считал родным, остался охранять жилище. Несколько дней спустя Джоши получил известие о том, что его дом сгорел, а отец погиб. Как сказал мне Джоши, Он так и не сумел понять, была ли это трагическая случайность, или его отец сам решил свести счеты с жизнью, поскольку не в силах был продолжать борьбу. Слушая эту историю, я устыдился своих собственных жалоб на жизнь, ропота и желания, чтобы все шло так, как мне хочется, и постоянной неудовлетворенности. Как я мог так переживать из-за опоздавшего поезда, неожиданного шума, разбудившего меня среди ночи, или ссоры с приятелем? Передо мной был человек, страдания которого были сильнее, чем я мог вообразить, и который, тем не менее, сумел сохранить необычайное спокойствие и уверенность. Я спросил, что он сделал после гибели всей семьи. Он рассказал, что перебрался на новое место. По его признанию, оказавшись без семьи, без дома и без денег, он сумел по-новому посмотреть на жизнь. В конечном итоге он решил жить в центре медитации, где и проводил большую часть времени. Я поинтересовался, изменил ли опыт медитирования его отношение к тому, что с ним произошло. Он ответил, что чувства его остались неизменными, однако он сумел совершенно по-иному взглянуть на пережитое. Да, он по-прежнему скорбит и переживает чувство потери, но теперь по-иному относится к этому. Он описал скрытое под грузом этих эмоций глубинное пространство мира, покоя и тишины, которое он сумел обнаружить в себе». По его словам, это пространство всегда будет при нем, какие бы испытания не уготовила ему жизнь. Это, конечно, исключительный пример. Однако каждому из нас жизнь неизбежно преподносит неприятные сюрпризы, ситуации, в которых каждый предпочел бы поменяться местами с другим человеком или оказаться в ином месте. Хотя, надеюсь, у большинства из вас они все же не столь трагичны, как у Джоши. «Медитация не может изменить этого», Впрочем, ничто не может повлиять на судьбу. Это часть человеческого удела, часть нашей жизни в этом мире. Иногда житейские ситуации требуют, чтобы мы изменились, порой требуют весьма настоятельно, и в подобных случаях нам следует действовать умело, полностью включаясь в текущий момент. Однако, что касается ваших мыслей и чувств по поводу подобных ситуаций, следует признать, что качество полученного опыта всецело зависит от свойств вашего разума. Вот почему тренировать его крайне важно. Изменив свое видение мира, вы сможете с успехом изменять мир вокруг себя. Я часто думаю о том, что многие не понимают этого, считая, что ради медитации им предлагают распрощаться с собственными мечтами и стремлениями. Ничего подобного. Человеку свойственно стремится к новым рубежам, и осознание собственной цели и пути в жизни – существенная часть нашего «я». Но медитация нужна именно для того, чтобы яснее осознать эту цель и поддержать вас на пути к ней. Вы увидите, что устойчивое ощущение счастья и пространство сознания не зависит от внешних условий. Это поможет вам перейти на новый уровень свободы, жить с легкостью, быть уверенным в собственных целях, но не слишком опасаться за результат. Неожиданное препятствие или неблагоприятный итог всех ваших стараний не станет для вас концом света. Это небольшой, но серьезный сдвиг в видении мира. Пространство сознания необходимо. Когда в последний раз вам доводилось посидеть спокойно так, чтобы вас ничто не отвлекало: ни телевизор, ни музыка, ни книги, ни журналы, ни еда, ни напитки, ни телефон, ни компьютер, ни друзья, ни родные. ни что-либо другое, и вы могли без помех подумать о себе и привести в порядок свои мысли. Если вы никогда не обращались к медитации, я полагаю, вряд ли вам удавалось поразмышлять неторопливо и спокойно. Ведь обычно, даже лежа в постели, мы не можем отделаться от навязчивых мыслей. Поэтому идея подобного ничего не делания большинству из нас покажется в лучшем случае скучной, а в худшем вообще отпугнёт. Если вдуматься, обычно мы настолько загружены делами, что даже не представляем, каково это – находиться в состоянии полного покоя, давая мозгу отдых. Заниматься каким-либо делом, пусть даже оно сводится лишь к размышлениям, для нас стало родом зависимости. Неудивительно, что сидеть в полном бездействии поначалу покажется несколько диковатым. Упражнение один: Бездействие. Приступите к упражнению прямо сейчас. Оставаясь на том же месте, где вы сейчас сидите, закройте книгу и положите на колени. Сядьте поудобнее, при этом просто закройте глаза на одну-две минуты. Вас сразу же начали обуревать хаотичные мысли? Не беда. Пусть они приходят и уходят, когда вздумается. Просто почувствуйте, каково это – сидеть спокойно, не делая ничего, хотя бы пару минут. Ну как вам? Думаю, бездействие покажется вам расслабляющим. А может быть, вы постоянно ощущали необходимость чем-то заняться, пусть хотя бы в рамках упражнения. Возможно, вы стремились на чем-то сфокусироваться, чтобы тем или иным образом продолжать оставаться занятым. Не переживайте, это не тест. И помните, уже в следующей главе, когда мы приступим к изучению медитации, вам будет чем себя занять. Однако я полагаю, что на данной стадии вы получите некоторую пользу уже от способности заметить за собой привычку постоянно быть чем-то занятым. Если же за минуту-другую вы не испытали стойкого желания заняться чем-либо, возможно, вы решите повторить опыт, на сей раз продлив его на несколько минут. Я вовсе не думаю, что смотреть телевизор, слушать музыку, выпивать, ходить по магазинам или дурачиться с друзьями – это дурно. Напротив, все это чрезвычайно приятно. Однако следует помнить, что все это – способы на некоторое время почувствовать себя счастливым, а вовсе не путь к основному пространству сознания. Вам приходилось когда-нибудь, закончив тяжелый трудовой день, ощущать, что навязчивые мысли не желают вас отпускать? Возможно, в таких случаях вы пробовали переключиться, посмотрев что-нибудь по телевизору. Если вам попадается хорошая программа, которая сумеет вас отвлечь, неприятные размышления, вероятно, покинут вас хотя бы на время. Но если передача окажется не слишком интересной или в ней будет слишком много рекламных пауз, она оставит в вашем сознании достаточно свободного места, чтобы эти мысли и чувства то и дело всплывали в голове. Наверное, они не будут мучить вас с той же интенсивностью, но подсознание будет вновь и вновь выносить их на поверхность. Именно так многие из нас и живут всю жизнь, отвлекаясь то на одно, то на другое. Будучи на работе, они слишком заняты, слишком погружены в дела, чтобы задуматься о том, как они в реальности себя чувствуют. А вернувшись домой, они не могут выбраться из круговорота мыслей. Если они благополучно найдут себе занятие на вечер, то осознают присутствие этих мыслей лишь ночью, улегшись в постель. Вы наверняка знаете, как это бывает. Стоит лишь опустить голову на подушку, мозг будто включает космическую скорость. Разумеется, навязчивые раздумья все это время никуда не девались, однако осознать их присутствие вы сможете лишь когда избавитесь от всех отвлекающих факторов. Бывает и обратная ситуация. Некоторые люди могут настолько погрязнуть в личных или семейных проблемах, что лишь придя на работу, они понимают, насколько измучены мыслями, терзающими их разум. Все эти отвлекающие факторы лишают нас возможности сосредоточиться, демонстрировать хорошие результаты в том, что мы делаем, и в более широком смысле жить на том уровне, который мы способны сами себе обеспечить. Ведь если разум постоянно перескакивает от одной мысли к другой, Способность концентрироваться будет существенно снижена. Упражнение 2. Чувства. Теперь я прошу вас потратить еще пару минут на следующее упражнение. Так же, как и в первый раз, оставайтесь сидеть на своем месте. Опустив книгу на колени, понемногу сфокусируйтесь на одном из физических ощущений. Для начала лучше, если это будет звук или картинка. Я бы рекомендовал использовать какие-либо фоновые звуки и закрыть глаза. Но поскольку звуки иногда бывают непредсказуемы, вы можете пристально разглядывать какой-либо предмет, находящийся в комнате, или даже точку на стене. Какое бы ощущение вы ни выбрали, постарайтесь сфокусироваться на нем по возможности подольше. Однако делайте это легко, без напряжения. Если вас будут отвлекать мысли или другие физические ощущения, настойчиво возвращайте внимание обратно к выбранному объекту и продолжайте упражнение. Ну и как вам это? легко ли вам было сосредоточиться или вас постоянно отвлекали посторонние мысли долго ли вам удалось продержаться прежде чем вы все же отвлеклись возможно вы сумели сохранить некоторую концентрацию однако при этом все же думая о другом как неудивительно для многих людей сохранить концентрацию на чем-либо в течение одной минуты уже достижение если задуматься о том как долго вам необходимо оставаться сосредоточенным на работе заботе о семье истории, которую рассказывает вам друг или даже на вождении автомобиля, тот факт, что вы не способны сконцентрироваться даже на столь небольшой промежуток времени, заставит вас всерьез задуматься.